Кроме того, положение, состояние и вес баронета в округе тоже немало значили в подобных случаях. — А вот и еще один восточнее, — крикнул Даттон, продолжая указывать пальцем, — и такая же громадина, как и его напарник. А мне приятно видеть, что наш рейд стал-таки известен после всего, что я говорил и делал ради него. Но кто это к нам пожаловал? Точно близнец другого, судя по виду. «Осмелюсь сказать, какое-нибудь вспомогательное судно, посланное на берег, с депешами». «А вот еще один, восточнее, и такая же громадина, как и его напарник», — заявил Уичкомп. «Так мы будем именовать нашего лейтенанта, чтобы отличить его от Тома под той же фамилией, повторяя слово в слово речь Даттона в тоне и манере, граничившими с насмешкой и указывая, в свою очередь, на двух незнакомцев» поднимавшихся к станции по тропинке, которая вела от отмели. Несомненно, оба этих джентльмена находятся на службе его величества и, вероятно, только что высадились с кораблей на рейде. Справедливость этой догадки была очевидна для Даттона с первого взгляда. Когда незнакомцы сошлись друг с другом, тот, кого увидели последним, зашагал впереди, и было в нем что-то, судя по его годам, уверенной походке и всему его виду, заставившее обоих моряков поверить, что он, видимо, является командиром одного из только что увиденных ими кораблей. «Доброе утро, джентльмены!» — произнес этот человек, как только оказался достаточно близко, чтобы приветствовать группу у подножия флагштока. «Доброе утро всем вам! Рад встречи с вами, ибо это ваша тропинка через расщелину в скалах все равно, что лестница Иакова. Эй, что такое, Эдвуд?» — воскликнул он с удивлением, глядя на сплошное море тумана вокруг себя. — Что за чертовщина случилось с флотилией? — Она потерялась в тумане, сэр. Мы здесь, над нею. Если бы мы находились вровень с кораблями, то увидели бы или смогли представить себе больше, чем сейчас. — Отсюда видны верхние паруса двух тяжелых кораблей, сэр, — заметил уичком, указывая в направлении уже появившихся в виду судов а там еще два, но видны только гроты. Еще два. Я оставил на виду одиннадцать двухпалубных кораблей, три фрегата, один шлюп и тендер. Когда садился в шлюпку, вы могли бы накрыть их всех носовым платком, а, Этвуд? Они, конечно, были в плотном строю, сэр, но не берусь утверждать, что уж настолько плотным. Ах, вы, спорщик по призванию, никогда не поверите в чудо. Трудное дело, джентльмены, взобраться на такой холм, как этот, после пятидесяти. В самом деле, сэр, — откликнулся доброжелательно, сэр Уичерли, — сделайте одолжение, присядьте с нами и отдохните после таких усилий. Утес довольно труден для подъема, даже если идти по тропинке, хотя тут есть молодой джентльмен, которому взбрела фантазия только что спуститься по нему без тропинки. И все это лишь для того, чтобы, примилая девица, обрела букет на своем столике для завтрака. Незнакомец минуту внимательно смотрел на сэра уичерли а затем бросил взгляд на слугу и на пони, после чего оглядел тома Уичкомба, лейтенанта и штурмана. он был человеком привыкшим замечать все вокруг себя и понял при первом же ббем взгляде что из себя представляют все находящиеся перед ним, исключая быть может тома уичкомба но даже и о нем, он сформировал довольно проницательное суждение. Сэра Уичерли он немедленно определил как сквайра, прилегающего поместья. Положение Даттона угадал точно, посчитав его отставным штурманом, которого приставили управлять сигнальной станцией, а Уичкомба он признал по его одежде, как флотского лейтенанта на королевской службе. Том Уичкомб, подумал он, вполне мог бы быть сыном и наследником владельца поместья поскольку оба носили траур, хотя тут же решил, что между ними нет ни малейшего фамильного сходства. Поклонившись с вежливостью человека, знающего, как отдать дань благовоспитанности, он без дальнейших церемоний занял предложенное место рядом с сэром Уйчерли. «Мы должны забрать молодого человека с собой в море, сэр», — продолжил незнакомец. «И это излечит его от поиска цветов в таких опасных местах. Его величество...» нуждается в каждом из нас в этой войне, и я уверен, молодой джентльмен, что вы недолго пробыли на берегу среди девиц. — Всего лишь настолько долго, чтобы залечить довольно серьезное ранение, полученное при перехвате вражеского люгера, — отвечал Уичкомп с подобающей скромностью, но в то же время с достаточной решительностью. — Люгер, ба! — Что, вот Вы, разумеется, не имеете в виду вольтежора, мой юный джентльмен. Таково было название корабля, сэр. Мы обнаружили его на рейде близ Груа. Так значит, я имею удовольствие лицезреть мистера Уичкомба, молодого офицера, руководившего атакой. Это было сказано в самой лестной и теплой манере. Незнакомец даже поднялся и снял шляпу, произнося эти слова с сердечностью, доказывавшей, насколько его чувства совпадали с тем, что он говорил. — Я мистер Уичкомб, сэр. — отвечал тот, краснее до ушей, и, в свою очередь, приветствуя незнакомца. — Хотя я не имел чести командовать, поскольку еще один из лейтенантов с нашего корабля находился в другой шлюпке. — Да я знаю все это, но его атаку отбили, тогда как вы сумели взять их на абордаж и завершить дело. — А что сделали со своей стороны лорды члены Адмиралтейства? — Все необходимое, насколько это касается меня, сэр, уверяю вас. Они прислали мне офицерский патент уже на следующей неделе. Я только желал бы, чтобы они были столь же великодушны в отношении мистера Уолтона, который тоже был тяжело ранен и вел себя достойно, как и подобает мужчине. Это было бы не так уж умно, мистер Уичкомп, ибо значило бы награждать за неудачу. Холодно возразил незнакомец. Успех — это все на войне. А, ребята начинают появляться, Эдвуд. Это замечание снова привлекло все взоры к морю, где представившееся зрелище действительно было достойно хотя бы беглого внимания. Туман, казалось, уплотнился в массу высотой около 80 или 100 футов, выше которой атмосфера была совершенно прозрачной. В ясном воздухе виднелись верхушки мачт и парусов всей флотилии, упомянутой незнакомцем, всего 16 кораблей. Здесь было 11 двухпалубных и три фрегата, вздымающих пирамиду парусов, еще раздуваемых ветром в направлении рейда, который находился на расстоянии пистолетного выстрела от берега, в то время как верхняя часть грота и брамсили шлюпа, казалось, выселись над поверхностью тумана, подобно монументу. После минутной паузы уичком обнаружил даже верхушки, скрытой туманом мачты тендера с лениво полощущимся вымпелом. Туман, казалось, оседал, вместо того, чтобы подниматься, хотя было видно, что он катится по поверхности моря, придавая подвижность всей сцене. Это произошло незадолго до того, как верхние части кораблей, строя, исчезли из поля зрения, и тогда в первый раз в движущейся массе стали видны живые фигуры. «Я думаю, что вперед смотрящие на кораблях видят нас точно так же, как и мы их», — заметил незнакомец. «Они не могут не видеть мыс и флагшток». Не струечкам